Глава третья. Июль. Багира приметила ее раньше, еще до этого. Невысокого роста девушка с короткой стрижкой в потертой кожаной куртке долго мялась, явно набираясь смелости для того, чтобы подойти к ним, и, наконец, решилась. «Привет! Меня Маша зовут». «Ну, привет!» – настороженно и не слишком-то дружелюбно буркнула она. «Я Багира». «А я Лисенок». В радостно улыбнулась ее подруга. «Ведьма», — чуть подумав, представилась Ксения. «Видимо, ей тоже захотелось иметь свое прозвище, раз уж все остальные в их компашке называли друг друга не по именам». «Я вот тут... это... познакомиться, подружиться хотела». Застенчиво пожала плечами их новая знакомая. «Просто недавно мотоцикл купила, а никого пока не знаю». Ну и вообще, как тут что? «А мы типа должны стать твоими наставницами», — хмыкнула Багира. Она вообще настороженно относилась к новым знакомствам. А уж всяких там гламурных девочек, которые шли в мототусовку, повинуясь в моде на мотоциклы, вообще не переносила. «Мотоцикл — это вам не увлечение. И уж тем более не развлечение», — любила повторять она. Но здесь, похоже, был иной случай. На гламурную фифу эта девчонка вовсе не была похожа. Крепко сбитая, коренастенькая, чуть-чуть полноватая. Немного стесняющаяся, но в целом спокойная, основательная, пожалуй. Даже слегка флегматичная. Багира встречала таких среди байкеров, и они даже ей нравились. Немногословные, невозмутимые, сдержанные. Но то были мужчины, а тут? Ну, у вас же своя компашка, да и все говорят, мол, если что, это к Багире. Вот я... «И... новеньких принимаете?» Маша чуть наклонила голову, настороженно посматривая на своих новых знакомых. «Кто это такое?» — говорит. «Ну вообще, байкеры!» — пожала плечами та. Байкера задумалась. Вообще-то она прекрасно понимала, насколько неуютно может быть девушке-новичку в мототусовке. Байкерское сообщество довольно закрыто. Над девчонками тут любят посмеиваться и не воспринимают всерьез. А шуточки у байкеров бывают подчас грубоваты, даже если они ничего такого не имеют в виду. Нет, байкеры довольно доброжелательны и приветливы, но это к своим, а к посторонним. Да их суровый мужской юмор может быть обидным для тех, кто не привык к нему. Именно поэтому появляющиеся здесь девушки обычно пытались обзавестись какими-то полезными знакомствами. Найти того, кто им все подскажет и расскажет, объяснит как тут все устроено. «Ну а кто лучше разбирается в мототусовке чем мото-девушке, которые уже давно стали тут своими?» «А чего это тебя на мотоциклы потянуло?» — прищурилась Ольга. «Да, как-то с детства с мальчишками дружила. В девчоночьих компаниях меня почему-то недолюбливали. Родители говорят, что мне вообще надо было пацаном родиться. Платьишки не люблю, в куклы не играю, краситься не умею. Люблю в железе копаться». «Наш человек», — хмыкнула Багира. «Права-то у тебя есть? Или только мотоцикл купила, а права пока нет?» «Есть. Месяц назад сдала. Но ездить так и не умею толком». Обезоруживающе улыбнулась Маша и развела руками. «В мотошколе настолько на сдачу экзамена и натаскивали». Багира хмыкнула. Это тоже было давно известным Большинство мотошкол четко заточены на выполнение упражнений, которые потом надо будет повторить во время экзамена ГИБДД. У них нет цели научить себя ездить, им это не нужно, лишь бы сдала на права. После этого они считают свою задачу выполненной. Дальше крутись сама, как хочешь. Ничего, Багира тебя поднатаскает. Она у нас в этом деле спец, хлопнула ее по плечу Леночка. Ага, а эта вот блондинка научит краситься и байкерам глазки строить, это по ее части, усмехнулась Ольга. «А я сама еще новичок», – застенчиво улыбнулась Ксения. «Могу научить только, как бояться за рулем, как стесняться байкеров и как визжать мотоциклисту на ухо, когда тебя катают». «Договорились! Это все, что мне нужно знать в ближайшем будущем», – рассмеялась новенькая. «Ну, значит, все сходится. Ты обратилась по адресу». «Еще бы! У хорошего бухгалтера не сходится только пуговичка на груди», – кокетливо подмигнула Маша. «А ты бухгалтер?» «Экономист. Управление на предприятии». «Ого, у нас скоро будет свой казначей, как в настоящем мотоклубе!» — решилась блеснуть с приобретенными недавно знаниями Леночка. «Ну, я за!» — улыбнулась новенькая. «Ух ты! А так можно, да?» — радостно оживилась Ксения. «Нет!» — мрачно вздохнула Багира. «Почему?» «Ну вот чего ты вечно все хорошие идеи на корню рубишь?» — обиженно надула губки Лена. «Блин!» «Ну что вы, как дети, малые, в самом деле?» – устало вздохнула Багира. «Мотоклуб – это вам не игрушки. Он не для того, чтобы просто тусоваться вместе от скуки. Нельзя так. Сегодня захотела и вошла в мотоклуб. Завтра расхотела и вышла. Все куда серьезнее. Да просто, чтобы попасть в мотоклуб, человеку несколько лет жизни приходится потратить порой, доказывая, что он этого достоин, что ему можно доверять, что на него можно положиться. Женщин же в мотоклубы вообще не берут. Почему? Именно поэтому. Считается, что они не в состоянии отвечать за свои слова и поступки. Сегодня одно захотел, завтра другое. Из женщины какой спрос? Правда, есть специальные женские мотоклубы. FMC. Female мотоклуб Ну вот. Не вот. Кто вам такой даст сделать? Кто разрешит создать новый клуб на чужой территории? А что, надо у кого-то разрешения спрашивать? Да, блин. Вагира еще раз шумно вздохнула. «Ну вы и впрямь как...» «По-вашему, можно вот так просто собраться толпой, повесить себе эмблемки на спину и все? У нас новый мотоклуб, поехали кататься, так что ли?» «Ну ты объясни, не вздыхай», — обиженно фыркнула Леночка. «Нельзя просто так создать свой мотоклуб. Настоящие МС действуют по определенным правилам. У них есть свой устав, традиции, иерархия Из-за нарушения этих правил с тебя могут очень жестко спросить. Это вам не развлечение, там все серьезно. Даже если это не МГ, а всего лишь МС. Мотоклуб. А еще у мотоклубов есть своя территория, на которой они существуют. Например, клуб какого-то города держит именно этот город. Почему, например, северные действуют только в северной части города, а южные в южной? Все давно поделено и свободных районов нет. поэтому нельзя просто так взять и организовать еще один клуб на территории подконтрольной другому клубу. Проблем не оберешься. А как же тогда появляются новые клубы? Только в новых городах, где еще нет байкеров, что ли? Если какие-то люди хотят создать свой клуб на чужой территории, то они должны прийти к тем, кто держит этот район или город, и попытаться как-то решить вопрос с ними. Возможно, удастся договориться по-хорошему. Условица о разграничении сфер влияния разойдутся краями. Или станут филиалом, возьмут их под крыло, объявят дружественным клубом. А если не договорятся, тогда будет война, — коротко бросила Багира. И кто победит, тот и будет править на этой территории. Да почему? Что им делить? Мотоклубы ведь не создаются просто так, чтобы вместе пиво пить и девчонок катать. И не существует только за счет совместных покатушек. Они проводят открытие и закрытия сезонов. Мотофестивали, какие-нибудь мотопробеги и разные другие мероприятия. У них есть какой-то бизнес на этой территории. Свой гараж, мастерская, бар или что-то такое, за счет чего и существует мотоклуб А представь, что на этой территории вдруг появляется другой клуб и начинает свою такую же деятельность осуществлять. Рано или поздно их интересы обязательно пересекутся. И что тогда? И тогда схлестнутся уже участники клубов. Блин, как все страшно-то. Я даже не думала, что... Погоди, Ксень. Багир, но ведь ты говорила, что есть еще и какие-то там мотообъединения? Ну да. Помимо настоящих мотоклубов MC, есть еще, например, MCC. Просто клуб любителей мотоциклов. Там все попроще. Эти ребята ни на что не претендуют, хотя у них тоже свои правила. Есть еще RC, Райдерс club Только ради поездок. Просто катаются вместе. OC оунер club клуб владельцев мотоциклов какой-то определенной марки. А есть и просто организации формата мотосодружества или мотообъединения. Такой себе кружок по интересам. Во, как раз наш вариант. И правда, Багир, соберем себе женское мотосообщество, будем новым девчонкам показывать и рассказывать, как тут все устроено, объяснять и учить, как проще на права сдать, где лучше мотоцикл покупать, как его потом ремонтировать. Какие правила и традиции соблюдать надо? Как с байкерами общаться? Как не лохануться? Будем наставлять и подсказывать? Вот-вот, все равно ведь девчонки к нам приходят за со советом уже сейчас. Или так тоже нельзя? Ну, в таком формате теоретически можно, — хмыкнула Багира. Только местные мотоклубы все равно будут не в восторге. Байкерам не нравится, когда на их территории что-то такое появляется. Ох уж эти байкеры, — вздохнула Ксения. «Вечно им кажется, что кто-то на них посягает». «Мужчины?» – развела руками Леночка. «Ну, вы знаете». «Ладно, я попробую поговорить кое с кем». «Может, что-то и выйдет из этой затеи?» – задумчиво проговорила Багира. «Отлично, а мы пока будем придумывать название и эмблему». «Как назовемся, девчонки, есть идеи?» «Ведьмы», – хмыкнула Ксения. «А что, мне нравятся ночные ведьмы» летят по городу и эмблемку нарисуем с метлой на фоне луны. Блин, что вы опять как дети малые? Да ну вас, махнула рукой Багира. Пойдем лучше мотоцикл твой посмотрим, Маш. и Идите, идите, а у меня еще сегодня свидание. Леночка стянула мотокуртку, явив миру, обтягивающую блузку, небрежно расстегнутую ровно настолько, чтобы не явить нескромным взглядом ничего лишнего, но в то же время заставить мужские мысли свернуть на избитую тропу. «Интересно, кто этот счастливчик?» Задумчиво присвиснула ей вслед Ксению. на лисенок уже упорхнула. И только негр Джоджо вдруг выдал задумчиво прочувствовано «Скрофа ин вино нон куратор лакуная»